Тринадцатый день. Паранойя В этот день памятный отправился в Москву, чтобы увидеть мощи Николая Чудотворца, которые впервые за тысячелетия оказались в России. Он решил поехать на поезде. В поезде в купе. Памятный познакомился со своим неопрятным и назойливым соседом. Вот вы живете в своем монастыре, спрятавшись от социальной паутины и ничего не знаете, – сказал памятному сосед. Чего мы не знаем? – поинтересовался памятный. Скажу вам по секрету, уж очень давно мы все находимся под колпаком. На каждого сшито дело. За каждым из нас идет виртуальная слежка под предлогом предотвращения террористических актов. Спецслужбы просматривают в социальных сетях миллионы переписок на наличие информации, интересующей их. Весь мир даже не представляет, какой уровень осведомленности спецслужб о жизнях людей. Более того, существует гигантская база данных, которая постоянно пополняется новой информацией о людях. На каждого существует компромат, чтобы избежать утечки важной информации и компрометировать любого, представляющего угрозу для государства. Мы живем в безумном мире, в котором все охвачены паранойей. Но я не сумасшедший. Я знаю, о чем говорю. Уверен, что всеми известный бывший сотрудник ЦРУ Сноуден подтвердит вышесказанное. — Ну, значит, мне не грозит попасть под их колпак, так как я не пользуюсь интернетом. — Вы ошибаетесь, потому что вы родились в социуме. Поэтому здравоохранению известно, когда вы родились, какими болезнями вы страдаете и где вы живете. — Что им это дает? Я не вижу в этом проблемы. — Контроль над вами потому что им известно, как повлиять на ваше решение на основании данных о вашем здоровье. Если им понадобится, то они смогут повесить на вас ярлык, избавившись от вашего мнения. Если честно, то мне все равно, что обо мне думают или будут думать. Для меня главное — жить по заповедям Христа и встретиться с Ним на Его суде надо мной, а остальное — неважно. Вы заговорите по-другому, если о ваших тайнах и болезнях узнают единомышленники. Вы потеряете свое положение в обществе. Вас дискредитируют, и вы не сможете вернуть обратно свое лицо. Это все земное. Меня мало волнуют подобные вещи. Вы должны понять, что я христианин. Меня не интересует, что я могу потерять на этой грешной земле. «Для меня главное, что я могу взять с собой вечность». «Хорошо, я отстану от вас. Но вы не забывайте, за нами следят». «Пусть следят. Надо же кому-то выполнять эту работу», — с иронией сказал памятный. Памятный лег на боковую и мгновенно заснул. Завтра он увидит Москву, и ему предстоит выстоять огромную очередь, чтобы увидеть мощи Николая Чудотворца. Такое событие не каждый день увидишь, если вообще можно увидеть его более одного раза.